Правило 19. Встаньте на их точку зрения. Каждый ребенок в глубине души таит обиду на мир взрослых. Он обижается на них за то, что взрослые никогда не принимают во внимание то, что чувствуют дети, потому что они еще дети и не доросли до того, чтобы им сочувствовали. Дети искренне убеждены в том, что взрослые их игнорируют, не воспринимают всерьез и не считаются с их точкой зрения, принимая решения. И знаете что? Они совершенно правы. Мы ведем себя именно так. Ну, может быть, все-таки не всегда, но почти всегда. Я и сам грешен, и еще не видел в жизни родителей, которые поступали бы иначе. Если нам вообще приходит в голову мысли об этом, мы говорим себе, что все это потому, что нам виднее, что для ребенка хорошо, а что плохо. Это действительно в некоторых случаях справедливо, но далеко не во всех. В каких-то пределах это неизбежно. Я говорю сейчас о таких вещах, как желание большинства детей ложиться спать позже, чем нужно, питаться исключительно шоколадом и мороженым и избегать уроков на пляж каждый учебный день. Ну, про это нам известно. Что здесь можно и что нельзя, так что мы обязаны заставить детей поступать по-нашему. Однако даже здесь мы можем взглянуть на ситуацию их глазами. На самом деле, лично я считаю, что если детей предоставят самим себе, они очень быстро начнут вести себя гораздо более разумно, чем мы от них ожидаем. Не забывайте, дети нередко видят окружающий мир совсем не так, как мы, но даже если наш взгляд на что-то совпадает, мы все равно не задумываемся об этом. Нет ничего удивительного в том, что, чувствуя такое отношение к себе, они могут стать на редкость упрямыми». Это из области правила 14, к детям следует относиться с уважением. При этом очень важно объяснить им, что вы можете понять их точку зрения. Если не можете, то стоит лишь спросить, я уверен, вам с радостью объяснят. Как-то раз я собирался уезжать из дома вместе с детьми, а один из них в это время сидел перед телевизором. Я сказал ему, чтобы он выключал передачу и шел в машину, он огрызнулся. Я жестко объяснил, что мы должны забрать одного человека со станции, это более важно, чем телепрограмма. Мы начали спорить и разозлились не на шутку, причем уже оба жалели об этом, но не могли остановиться. В какой-то момент спора я поймал себя на недоуменной мысли. Неужели нельзя было решить все как-то спокойнее? Потом я вспомнил правило девятнадцатое и сразу спросил у сына, что его не устраивает». Он объяснил, что идет его любимая передача, он уже два раза ее пропустил. Я посочувствовал сыну и предложил записать программу на видеокассету. Проблема была решена. И на самом деле, не в передаче была суть. Просто ребенок понял, что мне не безразличны его чувства. Конечно, если бы я вспомнил о правиле 19 пораньше, было бы еще лучше, но я был слишком занят соответствием правилу второму, о том, что никто не идеален». Оно в конце концов служит мне оправданием.